Глава 9. Дерзкое убийство произошло в доме сержанта полиции. Утренняя газета лежала в мусорном ведре у входной двери. Маркус сразу же отправил её туда, как только увидел заголовок. Делать сенсацию из горя главное кредо журналистских гиен. Хейс ненавидел журналистов. Хорошо, что их не было в день убийства. Не будь он полицейским, им разрешили бы приехать в тот же вечер. Хиз уже допивала остывший чай, когда в дверь позвонили. На пороге стояла хрупкого вида женщина. Маркус не сразу её узнал. Когда он видел её в последний раз, она была ещё не такая седая. "Здравствуйте", еле вымолвила женщина. "Здравствуйте", Маркус отступил на шаг. "Извините, что тревожу вас". Она накручивала на палец носовой платок. "Я понимаю, что совсем не вовремя, вам и так тяжело. Проходите" пустил её Хейс. Женщина вошла и встала у двери. Я не хотела вас тревожить, но эти новости, ужасные новости, примите мои соболезнования, так ужасно терять близких. Она приложила платок к губам. Ужасно, согласился Хейс. Я хотела спросить, женщина замялась. Спрашивайте. Правда ли то, что пишут в газетах? А что в них пишут? То, что вашу жену тоже так убили. Она опустила взгляд. Я понимаю, 2 года прошло. Значит, там и об этом написали. Хейс достал из ведра свёрнутую газету и раскрыл её. Они действительно так написали. Какой кретин давал интервью, думал Маркус, хотя известно какой чёртов Итон, не смог выждать и неделю. Значит, если убийства схожи, может ли это означать, женщина робела, может, но пока рано о чём-либо говорить. Но есть ли шанс, что убийцу найдут? Есть. Хвала Господу, сказала женщина, но тут же закрыла рот рукой. Простите, пожалуйста, засуетилась она. Простите, что я говорю. Это такое горе, мистер Хейс, такое горе, и разрыдалась. Маркус молчал. Успокоение родственников жертв никогда не входило в его обязанности, с ними должны были работать психологи, но пока те добирались до места, всю эту работу приходилось продилевать ему. Все слова были отточены до автоматизма, все действия носили однотипный характер. Испытывал ли он тогда сочувствие? Скорее нет, чем да. Сейчас же он был одним из них. "Я не хотела тревожить вас", женщина попятилась к порогу, "не хотела ничего страшного". Она ещё немного помялась на выходе, нащупывая ручку двери, хотела что-то сказать, но так и не вспомнив, что именно, извинилась и вышла. Маркус закрыл за ней и опять заглянул в газету. На первой полосе красовалось фото полицейского участка и его района, как бы говоря читателям об бесполезности полиции города. Им хватило ума не помещать фотографию его дома, хотя кто теперь не знает, чей это дом. Он подлил в остывшую чашку ещё кипятка, когда в дверь опять постучали. Хейс открыл. "Что-то ещё?" спросил он. "Простите, что отвлекаю." сказала всё та же женщина: "Я не хотела вас тревожить. Я же сказал, вы меня не тревожите. Я не хотела вас тревожить, но эти новости, ужасные новости. Примите мои соболезнования. Так ужасно терять близких". Какое-то странное дежавю. Вы это уже говорили. Я хотела спросить, правда ли то, что пишут в газетах? Хейc молчал. Что вашу жену убили так же? Хейс зажмурился, надавил дрожащими пальцами на глаза, так что перед ними поплыли разноцветные пятна, и снова посмотрел на седую женщину. Ему показалось, он сходит с ума. «Я же сказал, что это правда», — еле произнес он. «Послушайте, вы же только что приходили пару минут назад». Она смотрела на него, не моргая. «Приходила? Разве нет?» — уже и сам засомневался он. «Приходила?» Женщина замолчала, но вскоре продолжила. Я понимаю, сейчас такое время, она замялась. Так значит, убийства схожи? Схожи. У Хей запомутилось в глазах, но пока рано о чём-либо говорить. Но есть шанс, что убийцу найдут. Есть. Хвала Господу, вскрикнула она и тут же закрыла рот рукой. Ой, извините, вы уже извинялись. Да? Я думаю, да. Я не уверен. Извините, я хотел бы остаться один. Конечно, конечно, такой день, залепетала женщина, торопясь уйти. Она что-то ещё говорила, но Маркус уже закрыл за ней. Всё растворялось и плыло перед глазами. Хейс привалился к двери, медленно сполз на пол и уткнулся головой в колени. Сон медленно забирал его, расслабляя уставшее тело, остужая горячую голову, убаюкивая расстроенный ум. Вдруг он услышал знакомые звуки, привычную для кухни возню. Там у окна возле плиты стояла его Кэтрин, надевая рукавицу-прихватку. "Ты слишком много работаешь", сказала она и открыла дверцу духовки. Он видел её, он слышал её, он мог с ней говорить. "Посмотри на себя, ты валишься с ног". Кэтрин вытащила пирог, поставила его на стол и вдохнула яблочный запах. Хейс не верил своим глазам. "Хорошо получилось", сказала Кэтрин. Ну что ты там сидишь? Проходи. Она сняла рукавицы и фартук. Маркус смотрел на жену, не отрываясь, боясь спугнуть её и больше не увидеть. Она подходила ближе, стук каблуков её домашних туфель отозвался болью в израненной памяти. Да что с тобой? подала ему руку. Поднимайся. Маркус еле встал. Сегодня такая метель, я думала, ты опоздаешь. Кэтрин положила голову на его плечо и стала раскачивать и мужа и себя в незатейливом тихом танце. Я опоздал, еле вымолвил он, чувствуя её запах, нюхая её волосы. На каких-то 10 минут она улыбнулась: "Это не страшно, обними меня". Маркус обнял её крепче. "Не так сильно", засмеялась Кейт. "Ладно, иди ешь, пирог остывает". Маркус прошёл к столу. По кухне разносился запах ванили и яблок. Всё, как ты любишь, Кэтрин улыбалась, смотря на него. Ты не присядешь? спросил он. В дверь опять постучали. Сейчас только открою, она поспешила к двери. А ты ешь? Нет, он не мог сдвинуться с места, ноги будто приросли к полу. Не открывай, Кэтрин, нет. Но она уже не слышала его. стук раздавался сильнее и сильнее. Кейт потянулась к двери. Нет! крикнул Маркус. И открыл глаза. Кто-то ломился в дверь с наглым назойливым стуком. Так стучать могут только Маркус потянулся к дверной ручке. Здравствуйте. На пороге стоял молодой человек в помятой зелёной куртке. Я из туристической компании Семейный отдых. Он держал в руках буклет. Точно, так стучать могут только торговцы и распространители всякого барахла. Какого чёрта, приходил в себя Хейс. Мы приглашаем вас на увлекательную семейную экскурсию по озеру Роуз. Для вас романтичный отдых вдвоём, катание на лодке и бесплатная фотосессия. Он вручил ему рекламную брошюру. Мне не нужна никакая экскурсия и катание на лодке. Молодой человек, не выразив более никакой настойчивости, развернулся и ушёл, скрывшись в нависающем над улицей тумане. Странно, подумал Маркус. Обычно они на Зой или ве. Закхлопнул дверь и выбросил буклет к газете. Затем постоял ещё пару минут, прислонившись к двери. Мысли его путались и шумели. Он попытался опять вернуть Кэтрин, почувствовать её запах, её руки на своих щеках. Он часто так возвращал её из мира мёртвых в свой потаённый мир. Она была так осязаема, так привычна, так странно было это всё. Но этот рекламщик стоял у него перед глазами, не подпуская никаких воспоминаний. Маркус хотел отмахнуться от парня, как от назойливой мухи, но тот всё не уходил. Мы приглашаем вас на увлекательную семейную экскурсию по озеру Роус, раздалось у Хейза в голове. По озеру Роус, по озеру. Подождите, какая экскурсия? Он открыл дверь, но у дома уже никого не было, только ледяной порывистый ветер обдал его снегом. Никаких экскурсий на озере Роуз зимой не проводили. Хейс достал буклет из мусорной корзины и открыл его. На пол упала прядь рыжих волос Кэтрин. Озеро Роуз было одним из памятных мест их невзрачного города. Оно замерзало зимой и воскресало под лето, кристально-голубое, глубокое, с миллионом ледяных трещин, привлекающее туристов своей природной нетронутой красотой. Маркус нёсся по встречке, обгоняя поток неторопливых машин, заносясь на поворотах, чуть не влетая в стоявшие на обочинах многотонные фуры. Вот он промчался мимо частных домов, мимо пекарни и строительного магазина, выехал на перекрёсток, пересек торговый переулок, миновал заправку, парковку для грузовых машин, проехал мимо полицейского участка, оставив его далеко позади. Вдруг издалека послышался звук полицейских сирен. Он нарастал тем быстрее, чем сильнее Хииса давил на педаль. Это за ним, понял он. В этом городе полицейским, если и есть чем заняться, так это выписыванием штрафов. Маркус свернул на объездную дорогу, чтобы хоть как-то оторваться. По объездной было дольше, но и машин здесь немного, так что добраться до цели можно быстрее. На переднем сиденье лежал рекламный буклет туристических экскурсий по озеру Роус. Прядь волос Кэтрин выпала дома. Он не помнил, поднял её или она так и осталась там на полу. Нет, он поднял, точно поднял, поднял и куда дел? Хии испалес в карман брюк, одной рукой управляя машиной. Нет, ничего, пусто. Может, выпали, пока он шёл до машины? Но Маркус помнил, помнил, что это были они, это волосы Кэтрин, рыжие, как закатное солнце. Городские дома исчезали в зеркале заднего вида, смыкаясь в одну тёмную точку. Они остались далеко позади, когда он приехал на место. Стрелка спидометра резко опустилась до нуля, заскрипели тормоза. Окаймлённое снежными берегами озеро Роус, застыло меж них, поглотив в своём зазеркалье и небо, и берег, и ели макушками вниз. Маркус спускался по заснеженному каменистому склону, соскальзывая, цепляясь руками за облысевшие ветки кустов. Где-то вдали всё ещё слышался гул полицейских сирен. Туман, будто страшась прикоснуться к замёрзшим водам, лишь нависал над ними, не покрывая собой. Вокруг только промозглая пустошь и тишина. Маркус огляделся. Всё замерло, всё было неподвижно, и лёд и туманы, высокие ели над ним. Вдруг что-то двинулось на другом берегу. Хейс присмотрелся и не поверил. Там далеко, на другой стороне, за метелью и серым туманом, неподвижно стояла Кэтрин, всё в том же зелёном платье и вязаной кофте до колен. Он не верил, что видит её. Кэтрин помахала ему, но тут же развернулась и пошла прочь. Она исчезала медленно и плавно, скрываясь в тумане и снежной меги хвойных ветвей, лишь изредка мелькая макушкой своих ярко-рыжих волос. "Кэтрин!" Маркус вступил на лёд. "Кэтрин, стой!" Он бежал через замёрзшее озеро, ноги его скользили, пытаясь нащупать опору. "Кэтрин!" кричал Хейс, охрипнув от ветра. Но её уже не было видно, только дразнящее эхо, отлетая от деревьев, разносилось по пустынной округе, растворяясь в ледяной тишине. Маркус начал вступать шаг за шагом, осторожно, без резких движений. Ещё немного, и он пересечёт эту гладь, только бы не упасть. Лёд трещал под его ногами, Маркус шатался, раскинув руки, пытаясь удержаться. Треск нарастал, и Хейзу показалось, что он бежит по этому треску или треск бежит на него. Дыхание его участилось, он уже не чувствовал ног. Не беги, иди тише, но шаг его ускорялся, приближая берег к нему. Вдруг что-то под ним надломилось и забурлило водой. Одна нога провалилась под лёд, потонув в холодном потоке, другой он ступил на поверхность, но не удержавшись, упал. Ледяная корка треснула и провалилась, захватив его с собой. Маркус хватался за лёд, подплывая к целому краю, но руки его скользили, не давая приподняться. Хисс не чувствовал половины тела. Он слышал, как глохнет, как его накрывает всего с головой, затягивая в бурлящие воды. Вдруг кто-то схватил Маркуса за ворот куртки и потянул на себя. Кто-то тащил его и тащил, пока не грохнул на промозглый заснеженный берег. Маркус лежал на снегу. Холод, замедленный пульс, в глазах потемнело лишь силуэт неотчётливо близко наклонился над ним и похлестал его по щекам. Звук полицейских сирен. Человек оглянулся на гул, отошёл от него и ищет. Маркус! Услышал Хей своё имя. Марк! Ветер оборвал голос брата. Держись, я сейчас. Темнота.